переживания. Этот день для Леонида Михайловича выдался особенно нервным и напряжённым. Не пребывал оптимизма и то обстоятельство, что вопрос о виновности Романова оставался открытым. Завтра должна была состояться апелляция на решение суда о продлении ареста бывшему служителю Фемиды. Но признаться, Краснов почти не верил в благоприятный исход дела. Пока что никаких результатов работы Павлова не было видно. Зато уголовные дела в отношении Романова росли быстрее, чем грибы после дождя. Если так всё пойдёт и дальше, то тот наверняка останется за решёткой на весь срок предварительного следствия, а на суде получит лет 10 в лучшем случае. Тем самым он подпишет приговор самому Краснову, своему главному поручителю и покровителю. Только вечером, в начале 10, он велел водителю ехать домой. Погружённый в тревожные мысли, Леонид Михайлович не сразу заметил, как пикнул смартфон, извещая о новом сообщении. Он обнаружил письмо Лишках, да, собрался позвонить супруге, чтобы Таня не волновалась по поводу его позднего возвращения. Увидел и замер, расширенными глазами уставившись к экс-посланию. Как и в прошлый раз, сообщение было анонимным. Добрый вечер, господин Краснов. Похоже, вы не до конца понимаете серьёзность ситуации, раз продолжаете упорно держаться за свою должность. Поспешите домой, чтобы посоветоваться с вашей женой. Вероятно, она сумеет убедить вас в том, что отставка будет вам только на пользу. Берегите себя и своих близких. Леонид Михайлович вслух повторил последнее предложение. почему-то именно эта заезженная банальная фраза, так часто звучащая в письмах, поздравлениях и, конечно же, в многочисленных скандальных ток-шоу, вызвала в нём неприкрытый гнев, даже холодную, распирающую ярость. Если бы сейчас автор этого недвусмысленного послания сидел рядом, то он без всяких раздумий вцепился бы ему в горло. "Мразь", сквозь зубы проговорил Краснов. Водитель услышал это ругательство, но даже бровью не повёл, сосредоточился на дороге. Хотите запугать меня, подумал Леонид Михайлович, набирая номер супруги. Телефон молчал, и он почувствовал, как где-то глубоко внутри родился и стал стремительно расти колючий, ледяной страх. Поспешите домой, посоветоваться с вашей женой. И это пожелание неизвестного преследователя засело в мозгу словно глубокая со днящая заноза, с тысячами зазубрин, крепко и надёжно впившаяся в мясо. Краснов вновь предпринял попытку дозвониться супруге, но после нескольких утомительных нудных гудков автоматический голос вежливо известил его о том, что абонент не отвечает. Ты можешь побыстрее, попросил он водителя. уже не скрывая раздражения. Впрочем, нервное раздражение быстро сменилось тревогой, которую после третьей неудачной попытки связаться с женой окончательно вытеснил подросший за этим учительные минуты страх, обволакивающий холодом и неизвестностью, кормивший его существо лучше спортивных стероидов. Наконец-то автомобиль остановился. Леонид Михайлович выскочил из него, хлопнув дверцы, и опрометью кинулся в подъезд. Сердце гулко колотилось, его ритм отдавался ударами гигантской кувалды во всем теле встревоженного председателя. Дыхание сбилось, появились спазмы в желудке. Дрожащими руками Краснов достал ключи, уронил их на пол, поднял, и только после этого нажал кнопку «Открыл». дверного звонка. Не став дожидаться ответа жены, он торопливо сунул ключ в замочную скважину и с силой распахнул дверь. "Таня!" Леонид Михайлович внезапно испугался собственного голоса, который прозвучал словно сиплое карканье. "Таня, чуть тише", повторил он и, не снимая запачканной обуви, прошёл по коридору, мельком заглядывая в комнаты. Везде было пусто. В квартире стояла зловещая тишина. В обычное время он бы несказанно обрадовался такому спокойствию и назвал бы его благоговейным и даже умиротворяющим, но не сейчас. Краснов остановился у ванной, в которой горел свет. Он слышал звук собственного сердца, выбивающего отчаянную дробь, и молча смотрел на тёмно-красные капли. густой россыпью, покрывавшей паркет, его замутило. "Таня, ты здесь?" прошептал Леонид Михайлович и непослушной рукой толкнул дверь. Она была там, в ванной, залитая кровью, с стекленевшим мёртвым взглядом. А вроде убийство валялось здесь же в раковине. Это был громадный молоток, Весь буро-коричневый от подсыхающей крови. Краснов зашелся в диком крике и вдруг вернулся в реальность из кошмарного сна. — Леня, что ты? Что с тобой? — испуганно заговорила рядом проснувшаяся супруга. В предрассветных сумерках ее расширившиеся наполненные тревогой глаза, казалось, заполнили все лицо встревоженной женщины. Леонид Михайлович молча обнял жену, вдохнул такой домашний родной запах ее волос, спутанных во сне. Жуткое наваждение постепенно рассеивалось. — Я в порядке, — с трудом бы говорил он. — Просто сон нехороший. Это всего лишь кошмар. — Ты очень беспокойно спишь в последние дни, — заметила Татьяна, пытливо глядя на мужа. — Стонешь ночью, вздрагиваешь. Может, тебе больничный взять? Краснов покачал головой. Не время сейчас болеть, сказал он и не без труда поднялся с постели. Куда ты вскочил рано ещё? жена сонно зевнула. Леонид Михайлович махнул рукой. Всё равно уже не засну. Пойду кофе поставлю. Прежде чем выйти на кухню, Краснов освелинул на смартфон, и сердце его замерло. Это был он, повторил он про себя. и провёл пальцем по экрану. Никаких сообщений, но почему-то это не принесло ему никакого облегчения. Жуткие кадры ночного кошмара всё ещё мерцали в его воображении. Шаркая тапочками, он заковылял на кухню и вдруг с тоской подумал, что ему действительно пора на покой. Только если Романов осудит, решил Краснов, чуть подумав. И никакие сообщения меня не напугают.